Глава восьмая. Он раздвинул бело-голубые занавески в гостиной и протер запотевшее стекло. В саду обнаружила Сильвия, хромая дочь Мэделайн и Перси. Она прыгала, радуясь яблоневому цвету, рвала его горстями и набивала карманы пальто. Мэри упомянула, что Сильвия приходит в себя после кори. Переболела она не тяжело, но все равно живет сейчас в Уинборне с матерью, пока ей не будет безопасно вернуться к сестрам в Лондон. Лицо девочки над зеленым бархатным воротником пальто было бледное, осунувшееся, но она прыгала вокруг старой яблони яростно, как пират. Изгнанник уселся за длинный стол так, чтобы хорошо видеть происходящее в саду. На столе громоздилась мешанина кистей и красок. Лоуренс расписывал кухонные горшки и кувшины виолы яркими полосами и пятнами. Время от времени он поднимал голову от работы и поглядывал на Сильвию как упорно она осаждает это дерево. Должно быть, мать или гувернантка выпустили ее подышать воздухом. Через каждые две-три горсти яблоневого цвета, ухваченные с ветвей, она теряла равновесие и падала иногда на спину. Железная скоба мешала, но Сильвия упорно поднималась на ноги. Она только чудом выжила после несчастного случая с серпом, Ей было всего 6 лет, и порез на ноге перешел в заражение крови, затронувшая кость. Ногу чуть не ампутировали. В конце концов, девочка осталась жива, и ногу сохранили. Но те несколько недель, как рассказывала медлайн были совершенно отчаянными, а потом девочка долго выздоравливала. Больше Медлайн ничего не сказала. Он смотрел, как Сильвия снова поднимается на ноги, пусть и неловко, хватается за старый узловатый ствол, тянется все выше, словно она, луковица белого гиацинта в банке для выгонки, посылает вверх тоненький побег. Самая себя. Солнечный свет путался в соломенных волосах. Яблоневый цвет осыпал ее. Она была прекрасна, когда прыгала. Она была сама поэзия, эта малютка». Однако, будь она колченогим ягненком в поле, ее расклевали бы вороны. Она, старший ребенок Лукасов, сильнее всего походила на отца, и, по словам Виолы, дочь и отец были очень близки. Мэдалайн тоже очень милая женщина, слишком носится с детьми, но такова сейчас мода среди английского среднего класса. Мать она добросердечная, но при этом полностью владеет собой, чем приятно выделяется». Как будто осознав, что старшая дочь может умереть, Мэделайн постигла полную меру жизни, и теперь это знание останется с ней навсегда. В отличие от многочисленных братьев и сестер, Мэделайн, кажется, не строила из себя творческого человека и тем еще больше нравилась изгнаннику. Она была верна только жизни и своему богу, и ее переполняла любовь абсолютно честного сорта. Официально брошенной женой считалась Моника, но Лоуренсу пришло в голову, что Мэдалейн ведь тоже бросил муж Лукас, и, может быть, и даже более внезапно, чем Монику, доктор Салиби, «измеритель черепов», как прозвал его про себя Лоуренс. Как Мэдалейн гордо объяснила им с Фридой сегодня за утренним кофе на свежем воздухе, «Перси недавно произвели в офицеры и присвоили чин младшего лейтенанта» потому его и перевели в Сифорд, совсем рядом на побережье, на офицерские курсы. Мэдалайн сказала, что виделась с ним, но очень недолго, на прошлой неделе, в рэкхем коттедже Фрида заметила, что муж подался вперед со своей стороны стола. «Неужели?» Медалайн, счастливо улыбаясь, продолжала. Только по чистой случайности она оказалась в коттедже, когда часть персии перебрасывали по близлежащей лесовозной дороге. Подчиненные солдаты использовали лес, который рубили в здешних местах, под мишени, и Перси уговорил командира сделать привал на полчаса, только для того, чтобы побежать напрямик через лес к ней. «Свидание вышло с горечью», — сказала Мэдлайн. Перси пробыл дома всего несколько минут, и ему нужно было уже бежать обратно, чтобы не отстать от колонны. В сейфорде испытывает танталовые муки, так близко к семье, но в увольнении уйти не может». «Это все его новые обязанности», — объяснила она. «Звание младшего лейтенанта — большой шаг вперед. Ведь он был бы так счастлив познакомиться с ними, новыми обитателями колонии». Он сам лишен литературного дара, но, заверила их, Медлайн обожает читать книги. Медлайн налила им кофе из серебряного кофейника матери. Фрида потянулась к Медлайн и взяла ее за руку, отчего бедняжка уронила щипцы для сахара. «О, дорогая моя!» Фрида сочувственно склонила голову. «Насколько же вам трудно?» Изгнанник отвел глаза, вроде бы из вежливости, чтобы не мешать откровенному выражению подобающих женам чувств. На самом деле его коробило от фальшивого лицедейства Фриды. Он подумал, возможно, Мэделайн испытывает облегчение от того, что Перси наконец обрел какое-то дело и обязанности. В конце концов, разве не проще ей сейчас говорить о его военной службе, чем раньше рассказывать о его увлечении садом, каталогизации народных песен или палочкам и бубенцам, аксессуарам Морриса? У него не было профессии, он ничего не зарабатывал. Зато умел толковать о литературе и музыке, горячо увлекался народными мелодиями, собирая народные песни и танцы, изучая тонкости Морриса и старых английских обрядов. Разве не проще быть женой, ушедшего в армию младшего лейтенанта, чем просыпаться каждое утро рядом с бездельником? Мэдалейн, как и ее родители, не верила в моральную оправданность этой войны, но, похоже, не слишком огорчилась, что война забрала у нее мужа. Душа ее ожесточилась против него, застыла металлом, вечно отталкивая его прочь, прочь. В сущности, изгнанник подозревал, что в глубине души Мэделайн рада отсутствию мужа. Рада, что он приобретает более четкие очертания в окружающем мире. Рада, что он, наконец, сравняется с ней силой. То, что она публично оплакивает разлуку с ним, ничего не значит. Лоуренс сделал вывод, что интимная жизнь супругов сильно выиграла от решения Персиваля Лукаса выйти на большую дорогу жизни. Даже Виола, глубоко преданная зятью, обиняками дала понять, Мэделайн была так расторопна и деловита в домашнем хозяйстве, что Перси, сама кротость и доброта, оказался совершенно лишним. Ее страсть постепенно кристаллизовалась в недовольство. Ей хотелось от него каких-то результатов, плодов труда, нового активного вклада в мужском мире. Эти слова из рассказа, действия которого происходит в Грейтеме, в то утро были неизвестны даже их автору, но он продолжал наблюдать внутренним оком. Перси Лукас, по всеобщему мнению, был совершенно невоенным человеком и все же бросился в бой, совершенно нелепо, причем в первый же день. Зачем, как не ради того, чтобы сделать приятное жене, обручившись с достойным мужчиной уделом? Безумие. «Ну, какое ощущение цели можно обрести в этой фальшивой насквозь войне?» Перси Лукас был потерянным человеком, человеком-шифровкой, а тайное всегда становится явным. За что он готов постоять? Она начинала с необычного уважения к мужу, но постепенно разочарование возобладало у нее в душе. Он был полон странной неопределенности». Война не могла придать Персивалю Лукасу никакой новой души, нового мужества. Если смотреть правде в глаза, он бросил жену и детей вместо того, чтобы освоить какую-нибудь профессию и работать, кормить семью. А еще эта история с серпом и железной скобой на ноге девочки. Изгнанник промолчал. Пускай Фрида болтает себе дальше. И вообще, дорогая, зачем нужен дома мужчина под ногами путаться? Изгнанник не стал говорить, что у них в семье именно он выполняет большую часть дел, как по дому, так и по двору, шитье, малярные и столярные работы, и что, строго говоря, эта Фрида путается у него под ногами, особенно с ее манерой растянуться на полу или газоне, чтобы дремать или просто валяться. Лоуренс попивал кофе. Он был хорошо знаком с собственными закоулками мысли и извивами сознания» как он ненавидит хорошего человека Персиволя Лукаса. Он не обманывался на этот счет. И как болеет душой за сломанный зеленый росток, девочку, что прыгала за яблоневым цветом. Персиваль Лукас ее не стоит. Но продолжение человеческого рода имеет мало общего с естественной справедливостью. Фрида родила своему профессору троих, а где его, Лоуренса, дети? Он был уверен в одном — когда у него появятся свои дети, он не бросит их так же легко, как Лукас бросил своих. И еще ему хватит ума не оставлять острый серп там, где они играют. Он оглядывал угодья у инбарна Ранним утром плодовый сад еще покрывал тень, но задний газон светился ромашками и лютиками. Изгнанник отмахнулся от пчелы. Ландыши распустились рано, сразу после апрельского приступа жары — Ряды цветов, похожих на короны, были белы и совершенны, как редкие младенческих зубов. Появилась Мэри с фотоаппаратом. Изгнанник смотрел, как она сжимает камеру у пояса, выбирая кадр, обрамляющий троих взрослых у чайного стола под открытым небом, под майским солнцем. Он взглянул прямо в объектив и, редкий случай, улыбнулся, потому что Мэри предана ему и, если уж говорить на чистоту, учить ее приятно. Она умный ребенок и, более того, хороший собеседник, высшая из всех возможных похвал для кого угодно, невзирая на возраст. Но улыбка пропала в туне. Любимый Брауни падал на траву. Этот снимок никогда не будет сделан. Мэри уже бежала, бежала со всех ног в сторону плодового сада. Мэделейн обернулась, удивленная суматохой. Потом вскочила на ноги и подобрала юбки. «Дядя Перси!» вопила Мэри, размахивая высоко поднятой рукой. «Сюда! Мы здесь!»